Бунюэль, о Бунюэле, Москва, 1989 год, страница 148. Они были уверены в том, что бессознательное и внеразумное начало олицетворяет собой ту высшую истину во всех значениях этого слова, которая должна быть утверждена на земле. Серьезное, сложное и, разумеется, спорное дело осуществлялось методами, которые ничуть не похожи на ритуальные священные действия. Свои собрания эти люди именовали не вечерами и уж тем более не заседаниями, а вызывающим термином «сомалис», что означает в данном случае «сны наяву». Собираясь для своих снов наяву, Сюрреалисты, как они себя называли, заимствовав слово у Гийома Аполлинера, занимались вещами странными и как бы несерьезными. Они играли. Но то были своего рода моделирующие игры, эффективность которых для выработки тех или иных социопсихических структур была оценена лишь позднее. Например, Их интересовали те случайные и бессознательные смысловые сочетания, которые возникают в ходе игр типа Буриме. Они по очереди составляли фразу, не зная ничего о тех ее частях, которые пишут другие. Однажды, в 1925 году, играющие получили в итоге фразу «Изысканный труп будет пить молодое вино». Этот результат – Настолько поразил их и запомнился, что само понятие «игры-абсурда» получило в их среде условное и, разумеется, также абсурдное наименование «изысканный труп». Играть в такие игры означало тренировать себя таким образом, чтобы логические связи и уровни сознания отключались бы или привыкали бы к своей необязательности. Глубинные подсознательные хаотические силы вызывались из бездны. Что касается Сальвадора Дали, то он в 1922 году, имея 18 лет от роду, поступил в Высшую школу изящных искусств в Мадриде и здесь, обитая в известной студенческой резиденции, вплоть до своего второго и окончательного исключения, за дерзость, разумеется, которое произошло в 1926 году, предавался в основном двум занятиям, двум страстям. Он сдружился с самыми выдающимися людьми, которые тогда жили рядом с ним. Это были Федерико Гарсиа лорка и Луис Бунюэль. В то же время он с увлечением штудирует Зигмунда Фрейда. В Париже дела шли своим чередом. В течение некоторого времени... Независимо от группы Бретона, работал живописец Андре Массон, стремясь создавать картины и рисунки, освобожденные от контроля сознания. Будучи человеком образованным, с теоретической и исследовательской жилкой, он разрабатывал оригинальные приемы психотехники, призванные отключить рацио и черпать образы из сферы бессознательного. К массону тяготели литераторы Мишель Лерис, Жорж Лембур, Робер де Снос, а также приехавший из Барселоны художник Жоан Миро. Весной 1924 года Андре Бретон увидел первую выставку картин массона в галерее Симон. Он отыскал художника и познакомился с ним. Взаимопонимание оказалось настолько большим, что они решили объединить усилия. Консолидировавшиеся таким образом художественные силы составили крупное явление в искусстве и литературе, которому было суждено стать эпохальным. В том же 1924 году... Появился первый манифест сюрреализма, написанный Андре Бретоном и с тех пор воспроизведенный полностью или в отрывках множество раз на всех европейских языках, последним из которых был русский. Основан журнал «Сюрреалистская революция». Перед нами первое действительно интернациональное движение общевидового охвата проявившиеся в живописи, скульптуре, театре, литературе, киноискусстве.